Глава 34. О том, как проходил Большой Королевский Совет. Желание графа де Монсоро, высказанное им герцогу Анжуйскому, исполнилось в тот же день. Граф представил молодую супругу двору королевы матери и двору королевы. Генрих лег спать в дурном настроении, так как господин де Морвилье предупредил его о том, что на следующий день следовало бы собрать Большой Королевский Совет. Король ни о чем не спросил канцлера, час был уже поздний, и его величество клонило ко сну. Для совета выбрали самое удобное время с тем, чтобы не помешать ни сну, ни отдыху короля. Почтенный государственный муж в совершенстве изучил своего повелителя и знал, что в отличие от Филиппа Македонского Генрих III, когда он не выспался или проголодался, слушает доклады недостаточно внимательно. Он знал также, что Генрих, страдающий бессонницей, не спать самому, таков уж удел человека, который должен следить за сном других, среди ночи непременно проснется, будет думать о предстоящей аудиенции и на заседании совета отнесется ко всему с должным вниманием и полной серьезностью. Все произошло так, как предвидел господин де Морвилье. После первого сна, продолжавшегося около четырех часов, Генрих проснулся, вспомнив о просьбе канцлера, он уселся на постели и принялся размышлять. Вскоре ему надоело размышлять в одиночестве, и соскользнув со своих пуховиков, он натянул шелковые панталоны в обтяжку, сунул ноги в туфли и во всем своем ночном облачении, придававшем ему сходство с привидением, направился при свете светильника, который с тех пор, как Сен-Люк увез с собой в Анжу дуновение Всевышнего, больше не угасал, направился, повторяем мы, в комнату Шико, в ту самую, где так счастливо провела свою первую брачную ночь Жанна де госконец спал непробудным сном и храпел, как кузнечные мехи. Король трижды потряс его за плечо, но Шико не проснулся. Однако, когда на третий раз король не только потряс спящего, но и громко окликнул его, тот открыл один глаз. «Шико!» — повторил король. «Чего еще?» — спросил Шико. «Ах, друг мой!» — сказал Генрих. «Как можешь ты спать, когда твой король бодрствует?» «О, Боже!» — воскликнул Шико, притворяясь, что не узнает короля. «Неужели у Его Величества несварение желудка?» «Шико, друг мой!» — сказал Генрих. «Это я!» «Кто ты?» «Это я, Генрих!» «Решительно, сын мой, это бекасы давят тебе на желудок. Я, однако, тебя предупреждал. Ты их слишком много съел вчера вечером, как и ракового супа». «Нет!» — сказал Генрих. «Я их едва отведал». «Тогда», — сказал Шико, — «тебя должно быть отравили. Пресвятое чрево. Эх, Генрих, да ты весь белый». «Это моя полотняная маска, дружок», — сказал король. «Значит, ты не болен?» «Нет». «Тогда почему ты меня разбудил?» «Потому что у меня неотвязная тоска». «У тебя тоска?» «И сильная!» «Тем лучше!» «Почему тем лучше?» «Да потому что тоска нагоняет мысли, а поразмыслив хорошенько, ты поймешь, что порядочного человека будет в два часа ночи, только если хотят преподнести ему подарок. Посмотрим, что ты мне принес». «Ничего, Шико, я пришел поболтать с тобой». «Но мне этого мало, Шико». Господин де Морвелье вчера вечером явился ко двору. — Ты водишься с дурной компанией, Генрих. — Зачем он приходил? — Он приходил и спросить у меня аудиенции. — Ах, вот человек, умеющий жить. Не то что ты, врываешься в чужую спальню в два часа утра. — Что он может мне сказать, Шико? — Как несчастный. — воскликнул Госконец. Неужто ты меня разбудил только для того, чтобы задать этот вопрос? — Шико, друг мой, ты знаешь, что господин де Морвелье ведает моей полицией. — Да что ты говоришь? — сказал Шико. — Ей-богу, я ничего не знал. — Шико, — не отставал король, — в отличие от тебя, я нахожу, что господин Морвелье всегда хорошо осведомлен. — И подумать только, — сказал Госконец ведь я мог бы спать, вместо того, чтобы выслушивать подобные глупости». «Ты сомневаешься в осведомленности канцлера?» — спросил Генрих. «Да, клянусь телом Христовым, я в ней сомневаюсь», — сказал Шико, «и у меня на это есть свои причины». «Какие?» «Ну-ка, ли я скажу тебе одну единственную, с тебя хватит?» «Да, если она будет веской. И потом ты меня оставишь в покое». — Конечно. Ну, ладно. Как-то днем... Нет, постой, это было вечером. — Какая разница? — Есть разница и большая. — Итак, однажды вечером я тебя поколотил на улице Фруадмантель. Ты был с Келюсом и Шомбергом. — Ты меня поколотил? — Да. Палкой. Палкой. И не только тебя, всех троих. «А по какому случаю?» «Вы оскорбили моего пажа и получили по заслугам, а господин де Морвелье об этом ничего тебе не донес». «Как?» — воскликнул Генрих. «Так это был ты, негодяй? Ты святотатец!» «Я самый», — сказал Шико, потирая ладони. Неправда ли, сын мой? Уж коли я бью, так я бью здорово». «Нечестивец!» «Признаешь, что я сказал правду?» «Я прикажу высечь тебя, Шико!» «Не о том речь. Скажи, было это или не было. Вот все, что я хочу знать». «Ты отлично знаешь, что было, негодяй!» «На следующий день вызывал ты господина де Мурвелье?» «Ну да, ведь он приходил в твоем присутствии». «Ты рассказал ему о досадном случае, который произошел накануне с одним дворянином твоим другом?» — Да. — Ты приказал ему разыскать виновника? — Да. — И он разыскал? — Нет. — Ну вот. А теперь... — Иди спать, Генрих. Ты видишь, что твоя полиция не стоит выеденного яйца. И, повернувшись к стене, не желая отвечать больше ни на какие вопросы, Шико снова захрапел. Этот храп, напоминающий грохот тяжелой артиллерии, лишил короля всякой надежды на продолжение разговора. Генрих, вздыхая, вернулся в свою опочивальню и, за неимением других собеседников, принялся горько жаловаться своей борзой-нарциссу на злосчастную судьбу королей, которые могут узнать истину только если они за нее заплатят. На следующий день собрался Большой Королевский Совет. Его состав не был постоянным и менялся в зависимости от переменчивых привязанностей короля. На этот раз в него входили Келюс, Мажерон, Депернон и Шомберг. Все четверо уже свыше полугода оставались в фаворе у Генриха. Шико, сидевший во главе стола, делал из бумаги кораблики и в строгом порядке выстраивал их на столешнице, приговаривая, что это флот всехристианского величества, который заменит флот всекатолического короля. Объявили о прибытии господина де Морвелье. Государственный муж явился одетым в свой самый темный костюм и с совершенно похоронным выражением лица. Отвесив глубокий поклон, на который за короля ему ответил Шико, он приблизился к Генриху Третьему я присутствую спросил он на заседании большого совета вашего величества да здесь собрались мои лучшие друзья говорите простите государь я неспроста хотел в этом удостовериться ведь я намерен открыть вашему величеству весьма опасный заговор заговор в один голос воскликнули все присутствующие шикоовый стрел уши И прекратил сооружение великолепного двухпалубного Галиота. Этот корабль он хотел сделать флагманом своего флота. Да. Заговор, Ваше Величество, сказал господин де Морвелье, понизив голос с той таинственностью, которая предвещает потрясающие откровения. О! -о, -о, -о протянул король. А часом не испанский ли это заговор? В эту минуту в залу вошел герцог Анжуйский, также призванный на совет. Двери за ним тотчас же закрылись. — Вы слышите, брат мой? — сказал Генрих, когда обмен церемонными приветствиями закончился. — Господин де Морвилье хочет изобличить перед нами заговор против безопасности государства. Герцог медленно обвел всех присутствующих свойственным ему проницательным, и в то же время настороженным взглядом. «Возможно ли это?» — пробормотал он. «К сожалению, да, монсеньор», — сказал Морвелье. «Опасный заговор». «Расскажите нам про него!» — предложил Шико, запуская законченный им галлиот в хрустальную вазу с водой, стоявшую на столе. «Да», — пролепетал герцог Анжуйский. «Расскажите нам про него, господин канцлер». Я слушаю, сказал Генрих. Канцлер склонился как мог ниже и придал своему взгляду возможно большую серьезность, а голосу самой доверительной интонации. Государь, сказал он, я уже давно слежу за поведением немногих недовольных. О! прервал канцлера Шико, немногих! Вы слишком скромны, господин де Морвилье. — Это, — продолжал канцлер, — всякий сброд, лавочники, ремесленники, мелкие судейские чины. Иной раз среди них попадаются монахи и шкалеры. «Ну, — Но это не бог весь, какие принцы! — отозвался Шико и с невозмутимым спокойствием приступил к изготовлению нового двухмачтового корабля. Герцог Анжуйский принужденно улыбнулся. «Сейчас вам все будет ясно, государь», — сказал канцлер. «Я знал, что недовольные всегда используют две главные опоры — армию и церковь». «Весьма разумно», — заметил Генрих. «Говорите дальше». Канцлер, осчастливленный этой похвалой, продолжал. «В армии я нашел офицеров, преданных вашему величеству, которые доносили мне обо всем». В церковных кругах это было труднее. Тогда я пустил в дело моих людей. «Все еще весьма разумно», — сказал Шико. «И, наконец, с помощью моих доверенных лиц мне удалось склонить одного из людей парижского Прево». «Склонить к чему?» — спросил король. «К тому, чтобы он следил за проповедниками» которые возбуждают народ против вашего величества. — Ого! — подумал Шико. — Неужели моего друга заприметили? — Этих людей, государь, вдохновляет не Господь Бог, а сообщество заклятых врагов короны. Это сообщество я изучил. — Очень хорошо, — одобрил король. — Весьма разумно, — добавил Шико. — — И я знаю, на что они рассчитывают, — торжествующе заявил Марвилье. Просто превосходно! — воскликнул Шико. Король сделал Гасконцу знак замолчать. Герцог Анжуйский не сводил глаз с Марвелье. В течение более чем двух месяцев, — продолжал канцлер, — я содержал за счет королевской казны нескольких весьма ловких и безмерно смелых людей. Правда, они отличаются также ненасытной алчностью, но я сумел обратить это их качество во благо королю, ибо, щедро оплачивая их, я только выиграл. Именно от них, пожертвовав довольно крупной денежной суммой, я узнал о первом сборище заговорщиков. «Все это хорошо», — сказал Шико. «Плати, мой король, плати денежки». «Э, «За этим дело не станет!» — воскликнул Генрих. «Скажите нам, канцлер, какова цель этого заговора и на что рассчитывают заговорщики?» «Государь, речь идет не более не менее, как о второй ночи святого Варфоломея». «Против кого?» «Против гугенотов». Присутствующие удивленно переглянулись. Примерно в какую сумму вам это обошлось? Спросил Шико. Семьдесят пять тысяч ливров одному и сто тысяч другому. Шико повернулся к королю. Хочешь, я всего за тысячу экю выдам тебе тайну, которую узнал господин де Морвилье? воскликнул он. Канцлер удивленно пожал плечами. А герцог Анжуйский скорчил такую благостную мину, которую на его лице еще и не видывали. Говори, приказал король. Это лига, просто-напросто лига. Она образовалась десять лет назад. Господин де Морвилье выведал тайну, которую всякий парижский буржуа знает как отче наш. Сударь, возмутился канцлер. «Я говорю правду, и я докажу это», — заявил Шико непререкаемым тоном. «Тогда назовите мне место, где собираются легисты». «Охотно! Во-первых, на площадях и на улицах. Во-вторых, на улицах и на площадях. И в-третьих, и на площадях, и на улицах». «Шутите, зволите, господин Шико», — сказал канцлер, пытаясь изобразить улыбку. — А как они узнают друг друга? — Они одеты точь в точь, как и парижане, и при ходьбе переставляют ноги по очереди, одну за другой, — с важным видом ответил Шико. Это объяснение было встречено взрывом смеха, и даже сам канцлер, подумав, что правила хорошего тона требуют от него присоединиться к общему веселью, засмеялся вместе с другими. Но вскоре государственный муж опять посуровил. — Мой лазутчик, — сказал он, — присутствовал на одном из их собраний, и оно происходило в том месте, которое господину Шико неизвестно. Герцог Анжуйский побледнел. — Где же? — спросил король. — В аббатстве святой Женевьевы. Шико уронил бумажную курицу которую он усаживал на адмиральский корабль. — В аббатстве святой Женевьевы! — воскликнул король. — Это невероятно! — пробормотал герцог. — Однако это так! — сказал Марвилье и победоносно оглядел собравшихся, весьма довольный произведенным им впечатлением. — И что они делали, господин канцлер? — Что они решили? — спросил король. — Что легисты... Выберут себе вождей, каждый, записавшийся в списке лиги, добудет себе оружие. В каждую провинцию будет направлен представитель от мятежной столицы, и все гугеноты, любимчики вашего величества, так они выражаются, король улыбнулся, будут истреблены в назначенный день. И это все, сказал Генрих. Чума на мою голову, воскликнул Шико. Сразу видно, что ты католик. И это действительно все? осведомился герцог. Нет, монсеньор. Чума на мою голову. Я думаю, что это не все. Если бы король за 175 тысяч ливров получил только это, он был бы вправе считать себя обокраденным. Говорите, канцлер, приказал король, есть вожди! Шико заметил, что у герца Ганжуйского грудь от волнения бурно вздымается под камзолом. «Так-так-так», — сказал он, — «значит, у заговора есть руководители. Удивительно! И все же за наши 175 тысяч ливров нам следовало бы еще чего-нибудь подкинуть». «Кто эти вожди? Их имена?» — спросил король. «Как их зовут, этих вождей?» «Во-первых...» «Один проповедник, фанатик, бесноватый изувер. За его имя я заплатил десять тысяч ливров». «И вы правильно сделали!» «Некто Гаранфло, монах из монастыря святой Женевьевы». «Бедняга!» — заметил Шико с искренним состраданием. «Было ему сказано, не суйся ни в свое дело, ничего путного из этого не выйдет». Горан Фло, сказал король, записывая это имя. Хорошо, ну, дальше. Дальше, повторил канцлер, явно колеблясь. Но, государь, это все. И Марвилье еще раз оглядел собрание пытливым, загадочным взглядом, который, казалось, говорил: Если бы ваши Величества остались наедине со мной, вы узнали бы еще много чего. Говорите, канцлер. «Здесь только мои друзья, говорите!» «О, государь, тот, чье имя я не решаюсь назвать, также имеет могущественных друзей!» «Возле меня? Повсюду!» «Да что? Эти друзья сильнее меня?» — воскликнул Генрих, бледнее от гнева и тревоги. «Государь, тайны не объявляют во всеуслышание!» Простите меня, я государственный человек. — Это верно. — И весьма разумно, — подхватил Шико. — Но мы здесь все люди государственные. — Сударь, — сказал герцог Анжуйский, — ежели ваше известие не может быть оглашено в нашем присутствии, то мы выразим королю наше нижайшее почтение и удалимся. Господин де Морвилье пребывал в нерешительности. Шико следил за его малейшим жестом, опасаясь, что канцлеру, каким бы наивным он ни казался, удалось разузнать нечто более важное, чем его предыдущие сообщения. Король знаками приказал канцлеру подойти, герцогу Анжуйскому оставаться на месте, Шико замолчать, а трем фаворитам заняться чем-нибудь другим. Тотчас же господин де Муравелье начал склоняться к уху его величества, но он не проделал и половины этого размеренного и грациозного телодвижения, выполнявшегося им по всем правилам этикета, как во дворе Лувра раздался сильный шум. Король резко выпрямился, Келюс и Депернон бросились к окну, герцог Анжуйский положил руку на рукоять шпаги, словно эти звуки таили в себе какую-то опасность для его особы. Шиков встал из-за стола и следил за всем происходящим во дворе и в зале. «Вот как! Монсеньор де Гис!» — закричал он первым. «Монсеньор де Гис пожаловал в Лувр!» — король вздрогнул. «Это он!» — хором подтвердили миньоны. «Герцог де Гис?» — пролепетал брат короля. «Удивительно, не правда ли? Каким образом герцог де Гис оказался в Париже?» медленно произнес король, прочитавший в оторопелом взгляде господина де Морвелье то имя, которое канцлер хотел шепнуть ему на ухо. — Сообщение, которое вы для меня приготовили, касалось моего кузена де Гиза, не так ли? — тихо спросил он у канцлера. — Да, государь, это он председательствовал на собрании, — в тон ему ответил Морвелье. — А другие? — Другие мне неизвестны. Генрих кинул на Шико вопросительный взгляд. «Клянусь святым чревом!» — воскликнул приосанившись Гасконец. «Введите моего кузена Дегиза!» И, наклонясь к Генриху, шепнул ему на ухо. «Вот человек, чье имя ты хорошо знаешь, и, думаю, тебе нет надобности заносить его на свои дощечки». Лакеи с шумом распахнули двери. «На одну створку, господа!» — сказал Генрих. «На одну створку! Обе створки открывают только для короля!» Герцог Дегис уже приближался по галерее к залу, где происходил Королевский совет, и слышал эти слова, но он сохранил на своем лице улыбку, с которой был намерен приветствовать короля.